Глава 48. Джозефина тотчас отправилась за своим женихом, молодым Эдвардом Брауном. Он был счастлив в помощи ей в розоский Тимоти, и они вдвоём отправились в одну сторону, а я в другую, обследовать близлежащие улицы вплоть до Нью-гейта. Но хотя Тимоти ушёл от силы час назад, мы не нашли никаких его следов. Только когда стемнело, я прекратил поиски и вернулся в опустевший дом. где зажёг свечу и сел, угрюмо уставившись на кухонный стол и проклиная брокета, который намеренно унижал мальчика. Я понял, что уже воспринимал Тимоти чуть ли не как сына, а к Джозефине относился в некотором роде как к родной дочери. Возможно, потому меня так ранил проступок юного конюха, и я в ответ тоже ранил его, дав прорваться своему гневу. Глупец, глупец. Было бы лучше для нас всех, если бы я относился к ним обоим только как к слугам. Я сидел в надежде, что Джозефина и Браун вернутся с Тимати, натерзаемый мрачными предчувствиями. И мне пришли на память слова Стивена Билкнопа, которые он произнёс на смертном одре. Я хотел бы пожить ещё, чтобы увидеть, что будет с вами и с вашей хорошей подругой королевы. Он как будто предвидел грядущее несчастье. Тут я глубоко вздохнул. Мне снова вспомнилось, как Билтнеп прошлой осенью предпринимал совершенно нетипичные для него попытки примирения, а потом он тяжело заболел в первые месяцы нового года, как раз когда я нанял Мартина. А вдруг тут есть какая-то связь? Что если Стивен тоже пробовал шпионить за мной а потом, когда его усилия втереться ко мне в доверие провалились, и он заболел? Стайс был вынужден искать другого человека, и обнаружив, что у моего нового эконома возникли денежные затруднения, поймал его на этот крючок. Дресущейся рукой я провёл по волосам. Если Билкнеп и впрям шпионил за мной, это объясняет его предсмертные слова. Но кому я мог быть интересен осенью прошлого года? Охота за иретиками тогда ещё не началась, и мало того, в ту пору я даже не работал на королеву. Мои размышления прервал звук ключа, поворачивающегося в кухонной двери. Вошли Джозефина и её жених, оба очень уставшие. Брав натрицательно покачал головой, а девушка рухнула за стол напротив меня. "Нам не удалось его найти, сэр", сказала она. Мы расспрашивали прохожих, заходили во все лавки, пока они не закрылись. Джозефина огорчённо посмотрела на меня. "Тима тебе хорошо одет, И у него есть особая примета не хватает двух передних зубов. Странно, что никто не запомнил его, добавила она. Молодой Эдвард положил руку невесте на плечо. На улицах много беззубых детей, но не с такой улыбкой, как у нашего Тимоти. И девушка разрыдалась. Я встал. Спасибо вам обоим за помощь. Я сейчас пойду к Барку. Может быть, у него есть какие-то мысли на этот счёт. Я был уверен, что Джек не останется равнодушным и к тому же прямо подскажет что-нибудь дельное. Он ведь и сам когда-то был беспризорным уличным мальчишкой. С позволения вашего хозяина, любезный Браун, мы возобновим поиски завтра при первых лучах солнца. Надо объявить награду, первым делом предложил Барк. Я сидел с ним и там один в их гостиной, подтягивая из кружки пиво. Малыш Джордж спал в кроватке на втором этаже. Как всегда, передо мной была уютная семейная сцена. Джек чинил сломанную деревянную куклу, а его беременная жена тихо шила что-то при свете свечи. Ее живот уже заметно округлился. «Обязательно это сделаю», — ответил я своему помощнику. «Когда мы завтра выйдем на поиски, предложу пять фунтов». Барак удивленно поднял брови. «Пять фунтов? Да к вашим дверям приведут всех потерявшихся мальчишек Лондона. Вам покоя не будет». «Наплевать». Джек покачал головой, а Тамузин спросила: "А как зовут жениха Джузефины? Вы всегда называете его лишь по фамилии, Браун?" "Эдвард", сказал я. "Его имя Эдвард. Хотя про себя я всегда именую его молодой Браун". Женщина улыбнулась. "Наверное, потому что он отнимает у вас Джузефину. Нет-нет, он хороший парень". Я подумала о том, как этот молодой человек с готовностью взялся помогать нам вчера вечером. Без сомнения, он от души любит мою служанку. Она не могла сделать лучший выбор, и всё же в словах там озинтаилась доля правды. Я завтра тоже отправлюсь искать Тимоти вместе с мамашей Марис, вызвала миссис Барк. Приду к вам утром, и мы сможем разделить город на участки. Нет уж, помешал свой муж. Не хватало тебе сейчас ещё ходить туда-сюда по улицам и вонючим переулкам. Я запрещаю. Он положил куклу Не беспокойтесь, сэр. Я поговорю кое с кем. Множество мелких стряпчих и их слуг будут счастливы найти мальчика за 5 фунтов. В его голосе всё ещё звучало изумление от суммы, которую я был готов выложить. Вы уже заплатили все налоги, спросил он меня. Нет ещё. Но если помнишь, я получил 4 фунта от Стивена Билкнопа, ответил я и чуть нахмурился, вспомнив о его предсмертных словах. "Ты уж постарайся найти мальчика", сказала Тамазин мужу. Или на следующий день я сама выйду на поиски? Разве завтра вы не едете в Хэмптон-корт, сэр?» — спросила она меня. — Еду. Но я должен быть там только к пяти часам. Буду искать Тимоти, пока не придется ехать. На следующее утро Барак отправился искать охотников, получить награду в пять фунтов, а Джозефина, любезный Браун и я, снова принялись прочесывать город. Девушка и ее жених пошли на восток, намереваясь дойти до самой окраины. Я с ужасом подумал, что если вдруг мальчик покинул Лондон, то найти его будет решительно невозможно. Но он всю жизнь провел в городе и наверняка все еще оставался где-то здесь. На Флит-стрит собралась небольшая толпа, так как сегодня был день повешения, а люди всегда были не прочь поглазеть на телегу, везущую приговоренных, которые стояли с петлями на шее, направляясь к огромной виселице в тайберне. часть зевак выкрикивала оскорбления, другие напротив, вдохновляли обречённых, призывая их умереть мужественно. И хотя меня всегда бросала в дрожь от этого зрелища, я остановился и поспрашивал людей, не видели ли они Тимоти, но вы совершенно безрезультатно. Я пошёл по чипсайду, заглядывая во все лавки подряд. Я был в своей мантии и сержантской шапочке, чтобы казаться внушительнее торговцам, хотя кое-кто, возможно, и принимал меня за сумасшедшего. задающего вопросы, которые вскоре стали напоминать однообразную песню. «Я ищу пропавшего мальчика-конюха. Сбежал вчера во второй половине дня. Тринадцать лет, среднего роста. Взлохмаченные темные волосы, не хватает двух передних зубов. Да, вознаграждение пять фунтов. Нет, он ничего не украл. Да, знаю, я могу взять вместо него другого». Я также поспрашивал о Тимоте и у нищих возле большого чипсайдского акведука. В виде богатого джентльмена они столпились вокруг меня, подавив своей вонью. Среди них были и дети, грязные, некоторые все в язвах, с дикими, как у кошек, глазами, а ещё женщины слишком потрепанные или безумные даже для того, чтобы быть шлюхами, в одних отрепьях, и мужчины без рук или ног, потерявшие конечности в результате несчастного случая или на войне. Все они были обужжены солнцем, с растрескавшимися губами и сухими спутанными волосами. Многие из них говорили, что якобы видели Тимоти и протягивали руку за наградой. Я дал каждому по фартингу, чтобы разжечь аппетит и сказал, что неимоверная сумма в 5 фунтов ждёт того, кто приведёт мальчика, но не обо какого от того самого. Один паренёк лет 12 предложил себя вместо пропавшего конюха и оголил тощую задницу, показывая, что имеет в виду. Одна из женщин, стоявшая в очереди за водой, закричала: "Как не стыдно!" Но мне было всё равно, что они подумали, лишь бы найти Тимоти. Я понял, что упустил кое-что из виду. Было одно место, куда мог отправиться сбежавший подросток. Гай несколько раз видел Тимоти у меня в доме, и мальчик любил его. И главное, если с ним что-то случилось, он мог обратиться в больницу Святого Варфоломея, несмотря на возникшее между мною и Малтоном отчуждение. Мне требовалась помощь старого друга. Его ассистент Фрэнсис Сибернд открыл мне дверь и сказал, что хозяин дома. Старик с любопытством посмотрел на меня, так как я был весь чумазый от уличной пыли. Я ждал Гая в приёмной, увешанной схемами человеческого тела с латинскими названиями отдельных его частей. Среди приятного запаха сандалового дерева и лаванды, когда мой друг вошёл, я заметил, что он начал по-тряковски шаркать а седые волосы сильно поредели, но выражение его смуглого лица было по-прежнему умным и дружелюбным. «Мэтью, я как раз собирался сегодня написать тебе про миссис Леннинг», поприветствовал он меня. «Я рад, что ты попросил меня помочь этой женщине». «Как она?» — поинтересовался я. «Не очень хорошо. Священник из их церкви побеседовал с миссис Леннинг, но она упорно не хочет говорить о том, что сделала. Думаю, ей слишком трудно вспоминать об этом». Я прописал пациентке снотворную микстуру. У неё хороший эконом, полагаю, он удержит хозяйку от того, что сделал её брат. Может быть, через какое-то время она полностью признается в содеянном и получит отпущение грехов. Думаешь, признание облегчит её душу? Медик грустно покачал головой. Думаю, Изабелла уже никогда не успокоится окончательно, но ей определённо будет легче. Гай, мне нужен твой совет по другому вопросу, сказал я, и увидев, что мой друг насторожился, быстро добавил: ничего общего с великими мирами его. Затем я рассказал Малтону о пропавшем мальчике, и он с готовностью предложил поискать его в больницах, но при этом печально добавил: В Лондоне тысячи бездомных детей, и с каждой неделей их становится всё больше: сирот и тех, кого прогнали из дома или кто сбежал из деревни. Многие живут недолго. Я знаю, но Тимоти, тут отчасти я виноват. И если не дай бог с ним что-нибудь случится, не думай об этом. Я уверен, что ты прав, и мальчик всё ещё в городе, а предложенная тобой награда поможет его найти. И с этими словами Малтон положил мне на руку свою ладонь, желая утешить. Я вернулся домой незадолго до обеда. Барак был уже там и сказал, что снарядил на поиски дюжину человек. Джек велел им вербовать новых помощников, пообещав, что если они найдут мальчика, то каждый получит свою долю награды. Словом, я набрал целую команду, ухмыльнулся мой помощник. Ника я тоже возьму на поиски. Мы с ним с легкой наверстали упущенное, работая в конторе. Спасибо, сказал я, как всегда благодарный Джеку за его деловую хватку. Думаю, вам нужно остаться дома, чтобы выдать вознаграждение, если кто-то и впрямь приведёт Тимоти. Когда вы должны быть на пиру? 5. Стало быть, отправляться туда мне нужно в 3. Тогда я займу ваше место. Барак погладил бороду. Она была, как обычно, опрятно подстрижена. Тамузин строго за этим следила. Вы увидите лорда Парра. Постараюсь, ответил я мрачно. Помните, если надо, мы с Ником вечером к вашим услугам. Но как же Тамузин? С ней всё будет хорошо. Идти туда одному сущее безумие. Да. Надеюсь, лорд Пар выделит нескольких человек. Но вот что. Приведи Николаса сюда после поиска в Тимате и непременно дождитесь меня на всякий случай. Ещё раз спасибо тебе за всё, Джек, добавил я.